Следующий эпизод. Алексей стоял у входной двери подъезда, справедливо полагая, что по домофону лучше Зою не вызывать. Мало ли что с ней после этого произойдет. Дождавшись, когда выйдет встречный жилец, пилот заскочил вовнутрь и поднялся бегом на пятый этаж. Звонок. Вы просто представьте картину со стороны. Зоя открывает дверь, А перед ней стоит улыбающаяся личность, которую она недавно похоронила. Весь в белом и в тапках. Красота! Сразу не упала. Уже хорошо. Молодец. Алексей ждал реакции. Глядя на неподвижное лицо хозяйки, которое не изменялось вовсе, приблизительно через минуту пилот понял, что Зоя в ступоре. Столбняк напал. Защитная реакция здорового организма на необъяснимое Через мгновение стало помя... заметно, что тело девушки ползет вниз Перегрузка Пилот присел, подхватил Зои под круп, то есть под мягкое место И с расслабленной ношей зашел в квартиру Главное, чтобы ничего серьезного В принципе и сам поправлю, если что Ситуация критическая, знаний могло не хватить Тогда и без того веселая девушка всю жизнь будет смеяться по любому поводу и без него. И пилот вместе с ней. Будут жить долго и счастливо. Чего еще надо? Пройдя в комнату со своей отключившейся ношей, Алексей посадил Зою на диван и решил начать действовать старым проверенным методом. Сходил на кухню, взял немного льда и сыпанул хозяйке под одежду. Обмякшее женское тело спустя некоторое время начало подавать первые признаки жизни. Теперь пощечина, конечно. Приподняв голову Зои, пилот зарядил сначала с одной стороны, потом чуть посильнее с другой и решил сделать контрольный. Надо быть повнимательнее. Девушка уже очнулась, а у нее рука тяжелая. Спортсменка перехватила надвигающуюся опасность и... Летчик-испытатель после добротного тычка отправился в очередной затяжной прыжок. Неплохо, однако, у нее получается. Похоже, очухалась. Главное, чтобы не решила меня отколошматить, а то подумает, что нечистая сила к ней домой пожаловала. Бои с женщинами в сегодняшние планы Алексея не входили. Приземлившись неподалеку, Пилот сидел на полу и смотрел на сосредоточенное лицо противника, излучающее готовность биться с потусторонним существом в белом халате. Тапки Алексей снял в прихожей и был уже босиком. «Солнышко, это же я, Алексей! Ты что, меня не узнаешь?» Вурдалак улыбнулся. Возникла пауза. «Живой я, понимаешь?» «Ты умер! Я видела собственными глазами!» «Кто ты такой?» Лицо противника не поменяло выражение. Тем временем нечисть встала на ноги и попыталась приблизиться. «Не подходи!» Полная решимости биться насмерть, девушка приготовилась к атаке, а непонятный канал снова начал работать и напрягать пилота.